Старый, надежный лимбический мозг. В нашем исследовании средств нервальной коммуникации лимбический мозг является тем местом, где происходит самое интересное. Почему? Потому что эта часть мозга реагирует на окружающий мир мгновенно и рефлекторно, то есть в реальном времени и без размышлений. По мнению психолога Дэвида Мейерса, именно этим объясняется подлинность реакции этого мозга на поступающую извне информацию, поскольку лимбический мозг несет главную ответственность за наше выживание, ему приходится трудиться без перерывов и выходных. Он всегда включен. Кроме того, лимбический мозг является нашим эмоциональным центром. Он посылает сигналы в другие отделы мозга, которые управляют конкретными элементами поведения, связанными с выражениями эмоций или с борьбой за выживание. Эти элементы поведения можно увидеть и расшифровать, так как их физическими проявлениями становятся движения ног, торса, рук и лица. В силу того, что эти реакции, в отличие от слов, не контролируются мыслями, они не могут быть поддельными. Вот почему в своей книге «Эмоциональный интеллект» Дэниел Гоулман по праву называет лимбический мозг честным мозгом. Корни этих лимбических реакций в выживании уходят не только в наше детство, но и в историю происхождения человеческого вида. Они изначально заложены в программу нашей нервной системы, и поэтому их трудно замаскировать или подавить. Так громкий шум заставляет нас вздрагивать, даже если мы его ожидаем. Вот почему не нужно доказывать, что лимбические элементы поведения всегда правдивы и достоверны. Это подлинное проявления наших мыслей, чувств и намерений. Третья часть нашего мозга – это относительно новое дополнение к содержимому черепной коробке. Оно носит название неокортекс, то есть новая кора. Эту часть мозга также называют человеческим, думающим или интеллектуальным мозгом, потому что она отвечает за когнитивные, подсознательные функции высшего порядка и память. Наличие людей этой части мозга обеспечивает им возможность использовать больший объем мозгового вещества, коры, для процессов мышления, и в этом заключается их главное отличие от других млекопитающих. Именно эта часть мозга позволила нам слетать на Луну, благодаря своей способности производить вычисления, анализировать, объяснять и постигать интуитивно на уровне, доступном только человеческим существам. Она заслужила право называться аналитическим и творческим мозгом, но в то же время эта часть мозга характеризуется наименьшей искренностью и вполне обоснованно считается лживым мозгом. Террориста выдал пот. При интерпретации невербальных средств общения нам следует учитывать тот факт, что лимбическая часть нашего мозга не поддается когнитивной регуляции, в результате чего повышается значимость элементов поведения, вызванных лимбическими реакциями. Вы можете сколько хотите пытаться скрыть ваши истинные эмоции с помощью мыслей, но саморегулируемая лимбическая система все равно заставит тело показать, что вы чувствуете. Вот почему так важно наблюдать за этими реакциями тревоги и знать, что они всегда искренне и достоверны. В некоторых случаях это помогает спасать жизни людей. Убедительным подтверждением этому стал случай, который произошел в декабре 1999 года, когда бдительная работница таможни помешала планам террориста устроить взрыв в дни празднования Мирениума. Заметив нервозность и чрезмерную подливость Ахмеда Ресама, пытавшегося въехать на территорию США из Канады, офицер Диана Дин попросил его выйти из машины, чтобы пройти стандартную процедуру устного опроса. В этот момент Ресам попытался скрыться, но вскоре был задержан. В апреле 2001 года он был признан виновным в так называемом «Заговоре Тысячелетия» с целью произвести взрыв в Международном аэропорту в Лос-Анджелесе замечен офицером Дин нервозность и портливость террориста были вызваны реакции мозга на дистресс, разрушающий негативный стресс. Поскольку эти лимбические элементы поведения поделать невозможно, у офицера Дин были все основания считать замеченные ею сигналы тела достаточным основанием для тщательной проверки. Случай с Ресамом показывает, как психологическое состояние человека появляется в невербальном поведении тела. В данной ситуации лимбическая система террориста, который, конечно, очень боялся, что его раскроют, выдало его нервозность, несмотря на все сознательные попытки скрыть свои эмоции. Нам следует выразить офицеру Дин признательность за то, что она сумела распознать подозрительные сигналы невербального поведения и предотвратить террористический акт. Из-за своей способности осуществлять сложные мыслительные процессы этот, самый молодой из трех главных отделов нашего мозга, в отличие от своего лимбического коллеги, меньше всего заслуживает доверия. Это мозг, который способен обманывать, и, как отмечает профессор социальной психологии, Альгерд Врий, автор книги «Как распознать ложь и обман», занимается этим очень часто. Возвращаясь к предыдущему примеру, следует отметить, с одной стороны, способность лимбической системы заставить террориста обливаться потом, отвечая на вопрос офицера таможни, а с другой стороны, способность неокортекса позволить ему солгать, чтобы скрыть подлинные намерения. В ответ на стандартный вопрос офицера Дианы Дин, везет ли он оружие, взрывчатку или наркотики, думающая часть мозга, которая управляет речью, могла заставить террориста сказать «У меня ничего подобного нет». Хотя на самом деле это было не так. Неокортексу ничего не стоит побудить нас высказать подруге восхищение ее новой прической, которая нам совершенно не нравится, или помочь заявить во всеуслышание, «У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной» Моникой Левински. Если неокортекс, думающий мозг, способен лгать, то значит его никак нельзя считать хорошим источником достоверной или точной информации. Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в вопросе распознавания правдивых невербальных элементов поведения, которые помогают нам читать людей, Лимбические системы выступают в роли священного Грааля, языка тела. Вот почему мы хотим сфокусировать ваше внимание именно на этом участке мозга.